Загорает зыбкий вечер, звезды падают на плечи над землей. Зашла луна, утоляет жажду ночи и ласкает нежно очи Светом ласковым Будет дрожит на небе свершая млечные веги на дворы и на дома и в, в окне огнём любви горит свеча Тени зданий прохожих Исчезают, ну и что же Заметает Путь зима Сны на добрых фей похожи И любви черток Надежен и согрений dzieciom dziećmi w